Глава пятнадцатая. Еще до того, как открыть глаза, она поняла, что жива. Так отчетливо и ясно, ощутив свое тело от макушки до кончиков пальцев. Ноги, руки разложены вдоль, голова на подушке. Соня медленно ее повернула и даже сквозь веки увидела свет. Не конец тоннеля, увы, а всего лишь окно, за которым шел снег. И казалось, что вся эта комната летит в неизвестность, как ракета, минуя пространство и время. Он стоял у окна, глядя вниз, и, наверное, видел там что-то важное. Руки сложены на груди, ноги врозь. Он не знал, что она его видит, и смахнул со щеки что-то, шмыгнул носом. «Как ребенок, подумала Соня. «Пап?» — позвала она. В горле была неприятная сухость, в голове пустота. Отец обернулся. Они не виделись, кажется, целую вечность, но радости не было. Возможно, давила атмосфера больничной палаты, как одиночная камера. «Для тех, кто ошибся». «Где...» — она сглотнула, пытаясь назвать его имя. «Он не придет, ответил отец. Соня хотела спросить, почему, но вопрос застрял в горле. «А любовь сбежит после того, что случилось». Она откинулась на подушку. Трубка капельницы, похожая на электрод, шевельнулась. Сквозь иглу в ее тело поступало что-то прозрачное. Она осторожно сменила позу. «Стена — то, что нужно, чтобы не видеть». Не знать, как красиво и медленно кружит за окном белый снег. Стена оказалась неровной, и Соня, нащупав глазами какой-то дефект, вцепилась в него мертвой хваткой. Что-то случилось, когда он ушел, и стало так тихо. Но в тот раз тишина, что обычно ее успокаивала, показалась пустой, безнадежной. Она открыла бутылку чего-то отчаянно крепкого из его неприкосновенных запасов. За нас... Подумала Соня и, задержав дыхание, сделала первый глоток. У прозрачной жидкости не было вкуса, но внутри потеплело. Хотелось запить чем-нибудь, остудить возникший во рту пожар. Но она, пересилив себя, глотнула еще раз. На кухне, прижатая к холодильнику маленьким квадратным магнитом, висела его фотография. На Сонину взгляд самое лучшее. Никита же ее не любил. С просоньи он выглядел уязвимым, как будто открыв глаза, еще не успел натянуть свой костюм супергероя. Борода в беспорядке, на голове и того хуже. Он смотрел в объектив, сонно щурясь одним правым глазом, а второй, что никак не хотел открываться, потирал указательным пальцем. «Я надеюсь, получится дочка», — вспоминала она и пыталась представить себе это чудо, красивую девочку в розовом платье. Но воображение, движимое злостью, рисовало какие-то уродливые образы. Выходил злобный карлик с бородой и золотистой шевелюрой. Чтобы отвлечься, она подошла к шкафу, где жались плечами друг к другу рубашки, пропахшие им, и пуловер, который она отстирала. Только он так ни разу его не надел. По дороге в ванную ей попался носок. Обычный, мужской. Соня взяла его и машинально стала искать второй. Нужно было найти его пару. Но то и нигде не было. Носки. Решила она с опозданием. Дарить нужно что-то полезное. Что-то нужное и практичное. «Я не подарок, ведь я у него уже есть». В ванной, как в театральной ложе, было тихо. Не зажигая свет, чтобы не спугнуть тишину, Соня вошла. Взгляд скользнул по стене. Их полотенца висели рядом, в темноте неразличимые по цвету. Ее, маленькая, с бахромой по краям, в стеклянном стакане, отвернув друг от друга свои щетинистые головки, стояли две зубные щетки. Глупо, конечно, но даже в этом случайном мгновении Ей вдруг померещился знак. А что, если сонник не врал, и она потеряла свой путь наяву? Убежала так далеко от дома, что назад невозможно вернуться. Пока он шел рядом, пока держал ее за руку, это бегство имело смысл. А теперь? Куда ей идти в одиночку? За окном моросил мелкий дождь. В свете уличных фонарей было видно, как роятся колючие капли. Как легко изменяется мир в одночасье. «Завтра может ударить мороз, и облитый водой тротуар превратится в каток». «Я тебя загадал», — говорил ей Никита, А — «вот ты и сбылась. «А может быть, в этом все дело?» — подумала Соня. Ей нужно было остаться несбыточной, прийти домой позже, позволить Денису себя соблазнить. И тогда... И тогда ее жизнь потеряла бы смысл. Без него. Без горячих объятий. Без его нежных рук по утрам и люблю вместе с кофе на завтрак без его непоседливых ног на ее половине кровати, без ворчливого сонь при попытке вернуть их на место. Как легко и необратимо душа привыкает к любви, привыкает быть нужной, желанной, доверчиво верит словам. ее глупое детское сердце. Как заставить его разлюбить? В отражении окна на полу распластался желтеющий лист. Словно чувствуя близкую зиму, даже вечно зеленый гибискус стал постепенно желтеть, избавляться от листьев, оголяя непрочные ветви. Никита уже и не помнил, откуда взялась у него эта роза. Он шутку прозвал ее «Аленький Цветик», а себя называл «Чудовище» и говорил «Я погибну, если ты не вернешься домой». И она возвращалась к нему, просто зная, что иначе погибнет сама. Соня приблизилась к дереву, пытаясь рассмотреть в темноте не ли бутон. Роза стряхнула с себя остальные, но один уцелел. Она закрыла глаза, загадав про себя. «Если жив, я останусь. «Если нет, то оставлю». В ладонь упало что-то мелкое. Это мог быть зачаток листа или просто кусочек засохшей коры. Она пригляделась. Сомнений не было. В ее руке лежал последний из выживших. В порыве ярости Соня бросила на пол бутон. Наступила ногой. «Ну что тебе нужно?» — закричала она и пнула горшок с цветком. Тот вздрогнул, но не упал. Только еще один листик красиво спланировал на пол и лег рядом с первым. Ты, неаленький цветик, выкрикнула Соня. Ты уродливое, облезлое дерево. Хотелось кричать еще громче, но соседи едва ли оценят. Им все равно, что через стенку от них в этот самый момент умирает живой человек. Он нашел ее в ванной комнате. Ты опять сидишь на полу? возмутился Никита и зажег верхний свет. Ты успел, подумала Соня. Но успел ли? Тело стало чужим, ослабело. Она продолжала дышать по инерции делая вдохи и выдохи, понимая, что если остановится, то больше не сможет начать. «Соня! черт! он отбросил букет, скинул куртку. На полу оставалось лежать его бритва. Никита подравнивал ею контур своей бороды, и Соня всегда с замиранием сердца следила за тем, как он это делает, мудряясь не порезаться, ведь лезвие, и правда, оказалось очень острым. «Сейчас, сейчас!» — шептал Никита, больно сжимая запястье. Кровь была всюду. На одежде, на полу, у него на руках. «Ты вернулся за мной», — грустно думала Соня. Она не хотела себя убивать, просто было так больно. Казалось, надрез на запястье способен уменьшить душевную боль. И это сработало. «Маленький мой, потерпи», — он погладил бледные пальцы. Она попыталась ответить, но сил не хватило. Сердце билось, пропуская удары. Но оно еще билось. Соня видела, как он спохватился, как вскочил, когда в дверь позвонили как неохотно выпустил ей руку, как будто боялся, что это конец. Никита вернулся, и даже в машине скорой помощи он все еще был рядом с ней. А потом... кислород, темнота. Кто-то тронул её за плечо. «Что мне сделать? Скажи», — прозвучал папин голос. Соня вздрогнула. Взгляд уперся в щербатую стену. «Купи мне билет на море», — попросила она. Отец оживился. «Конечно. В Таиланд? На Гуа?» «Куда скажешь?» Она закрыла глаза, вспоминая сиамские волны и скрипучий песок под ногами, хор звенящих цикад и сиропную сладость кокоса. «На Азовская, к тёте Нине», — ответила Соня. «Но ведь там не сезон», — удивился отец. Перед мысленным взором предстала веранда, увитая сизом плющом и раскидистый остов, полинявшего в зиму тутовника. «Это все, что ты можешь сделать», — прошептала она прячу в недрах больничные постели опоясанные запястья. В наше время косметология творит чудеса. Можно убрать с тела волосы, прыщики, шрамы. Но вот как избавиться от шрамов на сердце? Об этом не знает ни один косметолог.